Глава 39. Ночной холодный ветер яростно тряс бельмастые окна библиотеки. Вилли, давно уже молчавший, вдруг сказал: "Пап, ты всегда помогаешь. Спасибо, сынок. Только это неправда". Чарльз Хэллоуэй тщательно изучал свою совершенно пустую ладонь. "Дурак я", признался он неожиданно. Всегда наравилось заглянуть поверх твоей головы, что там у тебя впереди. Нет бы на тебя посмотреть, на то, что сейчас есть. Но это и каждый ведь дурак. Вот мне уже и легче. Как оно бывает. Ты вкалываешь всю жизнь, корапкаешься, прыгаешь за борт, сводишь концы с концами, прилепляешь пластырь, гладишь по щеке, целуешь в лобик, смеёшься, плачешь, словом Весь пределе. Итак, до тех пор, пока не оказываешься вдруг наихудшим дураком на свете. Ну, тогда понятно, орёшь: "Помогите!" И очень здорово, если тебе ответит кто-нибудь. Я просто вижу эти небольшие городишки, раскиданные по всей стороне. Захудалые заповедники для дураков. И вот однажды появляется карнавал. Ему достаточно тряхнуть любое дерево, и посыпется просто дождь из болванов. Из таких, знаешь, индивидуумов, которым кажется, а может и на самом деле так, что на их помогите, некому ответить. Вот такие дураки индивидуалисты и составляют урожай, который убирает карнавал по осени. Чёрт возьми, в сердцах произнёс Вилли. Ну тогда ведь бороться с ними безнадёжное дело, не скажи. Мы-то вот они сидим и думаем, какая разница между летом и осенью. Это уже хорошо. Значит, есть выход, значит, вы не останетесь дураками, значит, грех, зло, неправда, чтобы этими словами не называли, к вам не пристанут. У этого Дарка с его дружками не все козыри на руках. После нашего разговора я это точно знаю да я его боюсь но ведь и он меня побаивается тут мы квиты вопрос как нам этим воспользоваться как начнём сначала возьмём историю если бы люди всегда стремились только к плохому их бы просто не было А ведь мы уже не плаваем вместе со всякими баракудами и не бродим стадами по прериям и не ищем у соседки горилы блох под мышки. Мы ухитрились в своё время отказаться от колкоков хищников и принялись жевать травку. Всего за несколько поколений мы уравняли философию охоты с философией земледелия. Тут нам пришло в голову измерить свой рост, и выяснилось, что мы повыше животных, но пониже ангелов. Потрясающая идея. Чтобы она не пропала, мы записали её тысячу раз на бумаге, а вокруг понастроили домов наподобие того, в котором мы сидим. И теперь мы вводим хороводы вокруг этих светилищ, пережёвываем нашу сладкую идею и пытаемся сообразить, с чего же всё началось? Когда же пришло это решение быть непохожими на всех остальных. Наверное, как-то ночью, примерно сотню-тысячу лет назад, один из тогдашних косматых джентльменов проснулся у костра, посмотрел на свою сильно волосатую леди с младенцем и заплакал. Ему подумалось, что придёт время, и эти тёплые и близкие станут холодными и далёкими, уйдут навсегда. Этой ночью он всё трогал женщину, проверяя, не умерла ли она уже, и детей, которые ведь тоже умрут когда-нибудь. А на следующее утро он обращался с ними уже чуточку поласковее, ведь они того заслуживали. В их крови да и в его тоже таилось семя ночи. Пройдёт время, и оно сокрушит жизнь. разрушить тело и отправить его в ничто. Тот джентльмен уже понимал, как и мы понимаем, век наш короток, а у вечности нет конца. Как только это знание поселяется в тебе, следом тут же приходит жалость и милосердие. И тогда мы стремимся оделить других любовью. Так Кто же мы есть в итоге? Мы, знающие. Только тяжесть знания велика, и неизвестно, плакать надо от этого или смеяться. Кстати, звери не делают ни того, ни другого, а мы смеёмся или плачем, смотря по сезону, а карнавал наблюдает и приходит лишь тогда, когда мы созрели. Чарльз Холвей замолчал. Мальчишки смотрели на него так пристально, что ему стало неловко. Мистер Хэллоуэй тихонько крикнул Джим: "Это же грандиозно! Ну а дальше? Дальше-то что?" "Да, папа", выговорил поражённый Вилли. "Я и не знал, что ты можешь так говорить. Эх, -э -э, послушал бы ты меня как-нибудь вечерком, попозже", усмехнулся отец. Сплошные разговоры. Да в любой из прожитых дней я мог бы рассказать тебе куда больше. <свы> Чёрт. А где же я был? Похоже, всё готовился. Готовился любить. Вилли как-то вдруг пригорюнился. Да и Джим его насторожило последнее слово. Чарльз Хэллоуи заметил это и замолчал. Как объяснить им, думал он, чтобы поняли. Сказать, что любовь причина всего, цемент жизни, или попытаться объяснить, что он чувствует, оказавшись в этом диком мире, волчком несущимся в круг огромного косматого солнца, падающего вместе с ним через чёрное пространство в пространство ещё более обширное, то ли навстречу, то ли прочь от нечто. Может быть, сказать так: воле неволей мы участвуем в гонке И летим со скоростью миллион миль в час, а вокруг ночь. Но у нас есть против неё средства. Начнём с малого. Почему любишь мальчишку запустившего в небеса мартовского змея? Потому что помнишь подёргивание живой бечёвки в собственных ладонях. Почему любишь девочку склонившуюся над родником? Потому что даже в вагоне экспресса не забываешь вкус холодной воды в забытый июльский полдень. Почему плачешь над незнакомцем, умершим на дороге? Потому что он похож на друзей, которых не видел 40 лет. Почему смеёшься, когда один клоун лопит другого пирогом? Потому что вспоминаешь вкус крема в детстве, вкус жизни. Почему любишь женщину, жену свою? Её нос дышит воздухом мира, который я знаю, и я люблю её нос. Её уши слышат музыку, которую я напеваю полночи на пролёт коней, конечно, я люблю её уши. Её глаза радуются приходу весны в родном краю, как же не любить мне эти глаза? Её плоть знает жару, холод, горе. И я знаю, Огонь, снег и боль. Мы с ней один опыт жизни, мы срослись с миллионами ощущений. Отруби одно, убавишь чувство жизни, два, уполовинишь саму жизнь. Мы любим то, что знаем, мы любим нас самих. Любовь. Вот общее начало. Вот причина объединяющие рот, глаза, уши, сердца, души и плоть. Разве скажешь им всё это? Смотрите, всё-таки попробовал он. Вот два человека едут в одном вагоне. Солдат и фермер. Один всё время толкует о войне, другой о хлебе, и каждый вгоняет соседа в сон. Но если один Вдруг вспомнит о марафонском беге, о другой в своей жизни пробежал хотя бы милю. Они прекрасно проболтают всю ночь и расстанутся друзьями. У всех мужчин есть одна общая тема это женщины. Об этом они могут толковать от восхода до заката и дальше. А чёрт. Чарльз Хэллоуэй замолчал и, кажется, покраснел. Цель вырисовывалась впереди, но вот как до неё добраться? Он в сомнении пожевал губами. Не останавливайся, папа, думал Вилли. Пока ты говоришь, здесь замечательно. Ты нас спасаешь. Только продолжай. Мужчина почувствовал взгляд мальчика и понял его. Повернувшись, он встретил такой же взгляд Джима. Встал И медленно начал обходить стол. Он касался то одной картинки, то другой. Трогал звезду Соломона, полумесяц, древний символ солнца. Я не помню, говорил я, что значит быть хорошим. Бох мой, я не знаю, если при тебе на улице стреляют в чужака, Ты едва ли кинешься на помощь. Но если за час до этого успел поговорить с ним минут 10, если узнал хоть чуть-чуть о нём и о его семье, то скорее всего, ты попытаешься помешать убийце. Потому что знаешь наверняка это хорошо. А узнать надо стараться. Если не хочешь знать, отказываешься знать это плохо. Без знания нет действия. Без знания о твоих действиях толку не будет. Думаете, я смехнулся? Вы ведь уверены, что всего и дело-то пойти и перестрелять их всех к чёртовой бабушке. Ты ведь уже пробовал стрелять в Вилли. Так не пойдёт. Мы должны постараться узнать о них как можно больше, а главное разузнать об их хозяине. Мы не сможем быть хорошими и действовать правильно, пока не будем знать, что в этой истории правильно. Поэтому мы тут теряем время. Сегодня воскресенье. Представление закончится не поздно, и народ разойдётся по домам, а после этого после этого нам надо ждать осенних людей. У нас в распоряжении часа 2, не больше. Джим стоял у окна, словно видел через весь город и чёрные шатры, и калиопу играющую сама по себе, только от того, что мир вращаясь трётся об ночь. "Разве карнавал это плохо?" спросил он. "Ты ещё спрашиваешь?" рассердился Вилли. "Стоп, стоп!" остановил его отец. "Вопрос хорош, Часть этого представления просто замечательная, но есть старая хорошая пословица: за всё рано или поздно приходится платить. А здесь ты отдаёшь им кое-что за даром, а взамен пустые обещания. Откуда они взялись? угрюмо спросил Джим. Кто они? Виллис исон тоже подошли к окну. Чарльз Хэллоуэй заговорил, словно обращаясь к тёмным шатрам на дальнем лугу. Некогда, ну, скажем, до Колумба по Европе, позвекивая колокольчиками на лодыжках, с лютней за спиной бродил человек. Ну, может, это было ещё на миллион лет раньше, просто тогда он был в обезьяньей шкуре и выглядел как самое настоящее обезьяна. Желанний всего на свете были для него ни счастье, и боль окружающих. Он собирал их и целый день пережёвывал, как мятную жвачку. Это давало ему силы, доставляло удовольствие. Наверное, после него его сын усовершенствовал капканы отца: ловушки для человека, костоломки, средства для головной боли, способы мучения плоти и ограбления души. Надельник болотных из всяческих отбросов он вывел мушку, от которой не спрячешься. Москитов, которые достают тебя летними ночами. Вот так по человечку оттуда, отсюда и собралась стая людей псов, для которых нет ничего слаще твоей тревоги, которая с радостью помогут твоему горю. Они караулят твои ночные страхи. Вы же деленно подслушивают твои угрызения совести и нечистые сны, ночные кошмары и хлеб насущный. Они намазывают его болью и уплетают за обе щёки. Они были всегда. С бичами из носорожьей кожи они надзирали за строительством пирамид, поливая их для крепости потом, кровью и жизнями других людей. Они проносились по Европе на белых оскаленных конях моровой язвы. Они, удовольствия ради, на шёпоту лицю зрю мысль о том, что и он смертен. А потом на мартовской распродаже пускали кинжалы за полцены. То они шуты при дворе императора, то инквизиторы в застенке, то цыгане на большой дороге жизни. Чем больше людей становилось на земле, тем быстрее росло их поголовье. А заодно совершенствовались способы причинения боли ближнему своему. Вот загудел первый паровоз, а они уже тут как тут цепляют к нему вагон, больше всего похожий на средневековую гробницу или колесницу, в которую впрыгали людей. И что? Все эти годы они одни и те же Напряжённым голосом спросил Джим: Вы думаете, мистер Кугер и мистер Дарк родились э лет 200 назад? По-моему, это ты говорил, что прокатившись на карусели, не трудно сбросить год другой, верно? Так это что же они могут жить вечно, холодей от ужаса спросил Вилли. И вечно вредить людям? Джим никак не мог отказаться от какой-то своей мысли. Но почему всё вред и зло? Отвечу, спокойно отозвался Хэллой старший. Чтобы двигаться, карнавалу нужно какое-то топливо, так? Женщины, к примеру, добывают энергию из болтовни. А болтовня их сплошной обмен головными болями, лёгкими укусами, артритными суставами, всякими совершенно глупостями, их последствиями и результатами. Многие мужчины не лучшие, если их челюсти не загрузить жевательной резинкой из политики и женщин, с ними чего доброго Кондрашка случится. А сколько удовольствия доставляют им похороны. Прибавить сюда хихиканье над некрологами за завтраком, сложить все кошачьи потасовки, в которых одни наровятся одрать шкуру с других, вывернуть её наизнанку, да ещё доказывать после, что так оно и было. Ещё не забыть приплюсовать работу шарлатанов врачей, кромсающих людей в кривь и вкось, а после сшивающих грязной ниткой, умножить на убойную мощь динамитной фабрики, и тогда, пожалуй, получим чёрную силу одного только такого карнавала. Они гребут лопатой в свои топки все наши низости и подлости, Все боли, горести и скорби человеческие летят туда же. Мы и то не отказываемся подцелить нашей жизни чужими грехами, карнавал тем более, только в миллион раз сильнее. Все страхи и боли мира вот что вращает карусели, сырой ужас, агония вины, вопли от настоящих или воображаемых ран. Всё перегорает в его топках испытнением, влечёт дальше. Чарльз Хэллоуэй перевёл дух. Как я узнал об этом? А, да никак. Просто чувствую. Я слышал их музыку, слышал ваш рассказ. Наверное, я всегда знал об их существовании. И только ждал ночного поезда на заброшенной ветке, чтобы посмотреть и кивнуть. Мои кости знают о нём правду. Они говорят мне, я говорю вам.